Маленькая масляная лампа ярким шариком света освещала тесный уют бывшей раздевалки почтамта. В центре комнаты, вооружившись увеличительным стеклом, Стенли изучал свои марки. Это был рай. Горох славился своей цепкостью, и Стенли был предельно добросовестным. Мистер Шпульки, несколько нервно улыбаясь, вручил ему все пробные распечатки марок и все забракованные листы с ошибками. И теперь Стенли тщательно их каталогизировал. Сколько марок, какие в них ошибки, всё. Он испытывал лёгкое чувство вины. Марки были даже лучше булавок, действительно лучше. Маркам не было конца. На них можно напечатать всё, что угодно. Это потрясающе. Они помогают доставлять письма, а потом их можно отклеить и аккуратно собрать в альбом. И нет нужды мучиться от исколотого пальца булавочноголового. Он читал об этом ощущении в булавочных журналах. Там говорилось, что ты можешь отколоться. При этом, как правило, упоминались девушки и брак. Случалось, что бывший булавочноголовый просто брал и распродавал всю свою коллекцию. Или на какой-нибудь булавочной вечеринке один из участников вдруг швырял на пол все коллекции и убегал прочь с воплем «А, это всего лишь булавки!». До последнего времени Стэнли и думать не думал. что с ним может случиться нечто подобное. Он взял свой маленький мешочек с неразобранными булавками и задумчиво уставился на него. Несколько дней назад сама мысль о спокойном вечере со своими булавками порождала у него в душе тёплое приятное чувство. Но теперь настало время отложить эти детские игрушки прочь. Что-то закричало. Это был грубый горловой крик, исполненный злобы и голода. Когда тут такие крики, кружащие около них по болотам, слышались сбившиеся в кучку от ужаса маленькие, похожие на землероек твари. Когда момент первобытного страха миновал, Стенли прокрался к двери и открыл её. "Привет", обратился он в темноту главного зала. "Кто здесь?" К счастью, ответа не последовало, но на крыше раздалось какое-то царапанье. "Мы закрыты", сказал он дрожащим голосом. Но мы откроемся снова завтра в семь утра для продажи широкого ассортимента марок и приема заявок на доставку почты в Псевдополис по исключительно выгодным тарифам. Его речь замедлилась, а брови нахмурились, пока он пытался в точности припомнить, что говорил об этом мистер Губвик. Запомните, мы, может, и не быстрее всех, но зато всегда достигаем цели. Почему бы вам не написать письмецо своей старушке-бабушке? Я съел свою бабушку. рычал голос откуда-то из темноты под куполом главного зала. Я обгладал её кости. Стенли кашлянул. Он не был искушён в искусстве продаж. "О", сказал он наконец. "А ну тогда, может, у вашей тёти?" Он сморщил нос. Откуда взялся запах лампового масла? "Эй!" позвал он снова. Что-то упало из темноты, отскочило от его плеча и с влажным шлепком плюхнулось на пол. Стенли нагнулся, расшарил вокруг и нашёл голубя, по крайней мере, не менее половины голубя. Она была ещё тёплой и очень липкой. Мистер Грилл сидел на балке высоко под потолком главного зала. Его желудок горел огнём. Старые привычки не истребимы, и ничего в этом хорошего нет, но за многие поколения они въелись в самые кости. Что-то тёплое и пернатое хлопает крыльями у тебя перед носом, и ты, конечно же, хватаешь его. В Ангкор-парке голуби сидели на каждом водосточном желобе, карнизе и статуе. Даже местные горгульи не справлялись с этим нашествием. Мистер Грыль сожрал 6 голубей, прежде чем проскользнуть сквозь разбитый купол в почтамт. Но тут из главного зала поднялась новая пернатая стая, и его глаза застал красный туман. Они были такие вкусные. Совершенно невозможно остановиться на одном. И только через 5 минут он вспомнил, почему не стоило этого делать. Это были дикие городские птицы, которые питались тем, что могли найти на улицах. Улицах Энкмор-парка, вот в чём проблема. Это были скачущие и варкующие помойки. С тем же успехом можно было съесть бургер из собачьего дерьма и запить его огромной кружкой содержимого выгребной ямы. Мистер Грилл застонал. Лучше всего поскорее закончить работу и отправиться на свежий воздух, проbleваться с крыши прямо на оживлённую улицу. Он швырнул бутылку из под лампового масла в темноту и принялся копаться в карманах в поисках спичек. Его вид научился пользоваться огнём позже, чем люди, потому что гнёзда слишком легко воспламенялись, но и этому нашлось применение. Огонь расцвёл высоко под потолком главного зала, затем упал со стропила на пачки писем. Когда вспыхнуло масло, раздалось синеватый ручейки огня стали взбираться вверх по стенам. Стенлив взглянул на пол. В нескольких футах от него, освещённая ползучим по письмам огнём, лежала скрюченная фигура. Рядом с ней валялась золотая шляпа с крылышками. Стенли взглянул вверх. В свете огня его глаза сияли красным, когда со стропил спрахнула тёмная фигура и бросилась к нему с разинутой пастью. И вот тут всё пошло наперекосяк у мистера Грыля, потому что у Стенли случился один из его маленьких моментов. Уверенность это всё. Мокрист изучал уверенность. Она встречается у представителей старого дворянства. По сути, это полное отсутствие сомнений в том, что всё пойдёт именно так, как вы того ожидаете. Мистер Дотель без малейшей задержки проводил их к зарезервированному столику. А вы можете позволить себе всё это на жалование от государства, мистер Губвик, спросил он мисс добросерд, когда они уселись. Или нам придётся убегать через кухню? «Полагаю, что обладаю необходимой суммой», — ответил Мокрест. Хотя на самом деле, вероятно, нет. Уж он-то знал. Ресторан, в котором есть отдельный официант даже для подачи горчицы, задирает цены до небес. Но сейчас Мокрест не волновался о том, каков окажется счет. Были способы разделаться со счетами, и лучше всего заниматься этим на сытый желудок. Они заказали закуски, которые стоили, вероятно, дороже, чем еда на неделю для обычного человека. Высматривать в меню, что подешевле, было бесполезно. Дешёвые блюда теоретически существовали, но каким-то образом постоянно ускользали из поля зрения, неважно, насколько пристально вы изучали список блюд. С другой стороны, вместо этого была на виду целая куча дорогущих предложений. Как мальчики освоились нормально? спросил имз добросерд. Мальчики, подумал мокрест. О, да, анкоморат просто поглощён работой. Прирождённый почтальон Ну, у него есть опыт. А что за коробочка приклёпана к его руке? Там послание, которое он должен доставить. Хотя, я думаю, там уже нет оригинальной глиняной таблички. Ему пришлось сделать копию два или три раза, потому что бронза очень плохо хранится. С точки зрения Голема, это послание для Хета, короля Тата, и его астрологов со звёщённой горы, в котором говорится, что богиня моря разгневана, и рассказывается, какие он должен исполнить обряды, чтобы умилостивить её. «Но разве Тат не утонул все равно?» Я помню, он говорил... «Да-да, Акхамарат пришел туда слишком поздно и был смыт гигантской приливной волной, а остров утонул». «И?» — спросил Мокрест. «И что?» — не поняла миста Бросерт. «И он не думает, что теперь доставлять послание несколько поздновато?» «Нет, не думает. Вы не понимаете, как мыслят големы. Они верят, что вселенная имеет форму пончика». Имеется в виду пончик колечком или пончик с джемом, уточнил Мокрест. Колечком, определённо. Но не углубляйтесь в кулинарные детали, потому что вы явно собрались шутки шутить, я вижу. Они думают, что у вселенной нет начала и конца. Мы просто всё время ходим по кругу, но нам не обязательно каждый раз принимать те же самые решения. Это как превратиться в ангела, но самым трудным способом, задумчиво сказал Мокрест. Что вы имеете в виду? Э, он просто ждёт, пока вся эта история с приливом повторится снова, но на этот раз он принесёт послание вовремя и всё сделает как надо. Да, и не надо указывать мне на ущербность этой идеи. Для него она работает. Он что, собирается ждать миллионы лет? Это не ущербность, не для голимы. Это всего лишь вопрос времени. Они никогда не скучают. Они чинят сами себя, а разбить их на мелкие части очень трудно. Они спокойно выживают в глубинах моря и в раскалённой лаве. Может, ему и удастся осуществить свой замысел. Кто знает? Ну а пока идёт время, он постоянно находит себе другие занятия. Прямо как вы, мистер Губвик. Вы постоянно очень заняты. Она замерла на полуслове, уставившись за его плечо. Он заметил, как её правая рука лихорадочно заметалась среди столовых приборов и схватила нож. Это тут блюдо, только что вошёл сюда. рыжепела она. Взять кир позолот. Погодите, сейчас я просто убью его, а потом мы с вами вернёмся к пудингу. Вы этого не сделаете, прошептал мокрист. О, почему нет? Вы взяли не тот нож. Он для рыбы. У вас будут проблемы. Она взглянула на него и немного расслабилась, но на губах даже появилось нечто вроде улыбки. У них нет специального ножа для протыкания богатых убийц ублюдков, спросила она. Они принесут, если закажете, поспешно сказал Мокрест. Послушайте, это вам не барабан, они не могут просто тихо выбросить тело в реку. Они позовут стражу. Хватайте, но не нож, и приготовьтесь бежать. Почему? Потому что я подделал его подпись на бланке Великого пути, чтобы пробраться сюда. Вот почему. Мокрест обернулся, чтобы впервые увидеть этого великого человека в оплати. Он действительно был велик, как медведь в большом сюртуке, который выхватил бы на двоих, и в жилете, украшенном золотой вышивкой. Она и его плечи сидел как оду, хотя официант уже спешил к нему с блестящей бронзовой жёрдочкой в руках, и, возможно, со специальным меню из семян и орехов. С позолотом прибыла компания хорошо одетых людей, и пока они шли через зал, всё помещение, казалось, начало выращаться вокруг этого большого человека, потому что золото, будучи очень плотным материалом, обладейт собственной гравитацией. Официанты суетились вокруг него и всячески присмыкались, делали ерунду с очень важным видом и, вероятно, в ближайшие несколько минут должны были сообщить ему, что его друзья уже здесь, за столиком. Но Мокрист был занят другим делом. Он осматривал зал в поисках. А, вот они, двое. Интересно, что всегда мешает наёмным телохранителям надевать костюмы, которые хорошо сидят. Один следил за дверью, Другой смотрел в зал, и без тени сомнения можно было утверждать, что как минимум ещё один находится в кухне. И да, Митродотель принялся отрабатывать свои чаевые, заверяя великого человека, что его друзья были размещены наилучшим образом. Большая голова с львиной гривой волос повернулась в сторону столика Мокреста. Мисс Добросерд пробормотала: "О боги, он идёт сюда". И Мокрест встал. Телохранители заметили его и сменили позиции. Здесь они ему ничего не сделают, но никто не помешает им быстро и решительно вывести его наружу для небольшой дискуссии где-нибудь в тёмной аллее. Позолот пробирался к ним между столиков, оставив позади своих озадаченных друзей. Ну что же, пора применять свои навыки общения или прыгать в окно. Впрочем, Позолот повёл себя с минимальной вежливостью. Слишком много ушей вокруг. «Мистер Взяткер Позолот?» — осведомился Мокрест. «Разумеется, сэр», — ответил Позолот, улыбаясь без тени юмора. «Ну, у вас, кажется, передо мной преимущество». «Надеюсь, что нет, сэр». «Похоже, что я попросил ресторан зарезервировать для вас столик, мистер Губвик». «Неужели, мистер Позолот?» — спросил Мокрест, удачно изобразив невинность. «Мы просто зашли сюда в надежде, что найдется свободный столик, И к нашему немалому удивлению, он и правда нашёлся. Как минимум одного из нас одурачил мистер Губвик, сказал Позолот. Но скажите мне, вы правда мистер Мокрест фон Губвик, почтмейстер? Да, это я. И вы без своей шляпы? Мокрест кашлянул. Ну, вообще-то её носить не обязательно, сказал он. Позолот некоторое время молча разглядывал его. а потом протянул вперед руку размером с рукавицу Столивара. «Очень приятно встретиться с вами, наконец, мистер Губвик. Я верю, что вам и дальше не изменит удача». Мокрест пожал ему руку и вместо ожидаемого костедробительного захвата почувствовал твердое рукопожатие порядочного человека и встретил открытый, честный взгляд единственного глаза взяткера Позолота. Мокрест относился к своей профессии серьезно. и достиг неи малых успехов. Но будь на нём сейчас золотая шляпа, он снял бы её перед позолотом. Это был мастер. Он чувствовал это в рукопожатии, видел в единственном глазу. Сложись обстоятельства иначе, и мог рестульниже на умолял бы взять его в ученики, мыл бы его полы, работал на кухне, просто чтобы иметь право сидеть у ног великого человека и учиться у него, как выполнять трюк три карты, припрятав в рукаве всю колоду. Насколько мокрыст мог судить, сейчас перед ним стоял величайший мошенник всех времён. Он даже не скрывал этого. В этом был стиль: пиратские кудри, повязка на глазу, даже этот чёртов попугай. 12,5% боги всемогущие. Неужели никто не обращает на всё это внимания? Он открыто говорит им, кто он такой, а они смеются и любят его ещё больше. Это было потрясающе. И если бы Мокрест был профессиональным убийцей, то это было бы все равно, что встретить человека, придумавшего способ уничтожать целые цивилизации. Понимание пришло к нему сразу, как вспышка озарения, в мгновение ока. Но помимо этих мыслей, что-то еще вертелось у него в мозгу, как маленькая рыбешка перед акулой. Позолот был потрясен, а не просто удивлен их встречей. Этот момент был таким кратким, что никакими часами его не измерить. но на мельчайшую долю секунды мир стал не таким, каким хотел его видеть взяткер Пазолот. Этот момент миновал так быстро и был замаскирован так мастерски, что все, что осталось у Мокреста, только уверенность, что он все-таки был. Но уверенность твердая. Он не хотел прерывать рукопожатие, опасаясь, что между ними сверкнет молния, которая изжарит его заживо. В конце концов он догадался, кто такой Пазолот, А значит, тот тоже наверняка раскусил мокресто. Спасибо, мистер Позолот, сказал он. Я слышал, вы были настолько любезны, что доставили сегодня несколько наших сообщений, прогрохотал Позолот. Это доставило мне удовольствие, сэр. Если вам когда-нибудь снова понадобится помощь, только попросите. Хм, сказал Позолот. Пожалуй, меньше, что я могу для вас сделать, это оплатить ваш ужин, почтмейстер. Счёт принесут мне. Выбирайте всё, что хотите. А теперь, извините меня, мне нужно уделить внимание моим другим гостям. Он поклонился кипящей мисс Добросерд и пошёл обратно. Менеджмент благодарит вас за то, что вы согласились не убивать наших гостей, сказал Мокрис, усаживаясь за столик. А теперь мы Он замолчал на полуслове. Его взгляд застыл. Мисс Добросерд, которая собиралась уже излить на него накопившуюся желчь, Заглянула ему в глаза и передумала. Вам плохо? спросила она. Они горят, ответил Мокрест. Его глаза расширились. О, Боже, да вы весь побледнели. И смена, они кричат. Я чую пожар. Перестаньте, просто кто-то здесь заказал блинчики, сказала мисс Добросерд. Это просто Она замолчала и принюхалась. Хотя, похоже, и правда пахнет горящей бумагой. Люди стали оборачиваться на шум, когда кресло мокреста отлетело назад. «Почтам-то горит! Я знаю!» – закричал он и бросился к выходу. Мисс Добросерт нагнала его посередине зала, как раз когда его сцапал один из телохранителей Позолота. Она похлопала охранника по плечу, и когда он повернулся, чтобы оттолкнуть ее, топнула изо всех сил. Пока он кричал, она схватила растерявшегося мокреста и поволокла его прочь. Вода, нам нужна вода, стонал он. Они горят. Они все горят. Глава 10. Сожжение слов. Письма горели. Потолок обрушился, и еще больше писем посыпались в огонь с чердака. Огонь уже добрался до верхних этажей. Пока Стэнли волок бесчувственного гроша по полу, На лестницу рухнул ещё один огромный кусок штукатурки. А вслед за ним посыпался дождь из уже пылающих писем. Под высоким потолком собрался густой дым. Стынли втащил старика в служившую им домом раздевалку и выложил его на кровать. Золотую шляпу он тоже спас, потому что иначе мистер Губвик наверняка ужасно разозлился бы. Потом он захлопнул дверь и с полки над кроватью гроша достал книгу правил. Он принялся методично листать страницы, пока не добрался до закладки, которую сам же и сделал минуту назад, на странице действие при пожаре